Глава 5 «Позвольте вас от души поздравить!» мысленистым басом сказал директор, входя на другое утро в камеру к Ценцинату. Родрик Иванович казался ещё наряднее, чем обычно. Спина парадного сюртука была, как у кучеров, упитана ватой. Широкая, плоско-жирная, Парик лоснился, как новый. Сдобное тесто подбородка было напудрено точно калач, а в петлицу розовел восковой цветок с кропчатой пастью. из застат на его фигуры он торжественно остановился на пороге, выглядывали с любопытством то же праздничные, тоже же припомаженные служащие тюрьмы. Родион надел даже какой-то орденок. «Я готов».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 По горло среди тысячи кропчатых цветов он поплыл, запутался и начал тонуть. Шестами, баграми, засучив рукава, принялись в него тыкать, поднимать его и вытаскивать на берег. Вытащили. «Мы нервозны, как маленькая женщина», — сказал с улыбкой тюремный врач, он же Родрик Иванович. «Дышите свободно!»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 С трудом выговорил Ценцинат. Сейчас, сейчас, не торопитесь так, не волнуйтесь. Раз обещано показать, то покажем. Наденьте туфли, пригладьте волосы. Я думаю, что... Директор вопросительно взглянул на Родиона, тот кивнул. Только, пожалуйста соблюдайте абсолютную тишину обратился он опять к цинцинату и ничего не хватайте руками, Ну, вставайте, вставайте вы не заслужили этого вы батюшка мы веде себя дурно, на все же разрешается вам теперь ни в слово тихонько на цыпочках, балансируя руками радрик иванович вышел, и с ним цинциннат в своих больших шепелявых туфлях. В глубине коридора у двери с внушительными скрепами уже стоял согнувшись Родион и отодвинув заслонку смотрел в глазок. Не отрываясь, он сделал рукой жест, требующий еще большей тишины, и незаметно изменил его на другой, приглашающий. Директор еще выше поднялся на цыпочках, Обернулся, грозно гримасничая, Но цинцинад не мог не пошаркивать немножко. Там и сям в полутьме переходов Собирались, горбились, прикладывали козырьком ладонь, Словно стараясь что-то вдали разглядеть Смутные фигуры тюремных служащих. Лаборант Родион пустил Родрига иванчик наставленному окуляру. Плотно скрипнув спиной, Родриг Иванович впился. Между тем в серых потемках смутные фигуры беззвучно перебегали, беззвучно подзывали друг друга, строились в шеренги, и уже как поршни ходили на месте их мягкие многие ноги, готовясь выступить. Директор, наконец, медленно отодвинулся, и легонько потянул Цинцината за рукав, приглашая его, как профессор захожего профана, посмотреть на препарат. Цинциннат кротко припал к светлому кружку. Сперва он увидел только пузыри солнца, полоски, а затем койку такую же, как у него в камере. Около нее сложены были два добротных чемодана с горящими кнопками, и большой продолговатый футляр, вроде как для тромбона. «Ну что?» «Видите что-нибудь?» – прошептал директор, близко наклоняясь и благоухая, как лилии в открытом гробу. Ценцинат кивнул, хотя еще не видел главного, передвинул взгляд левее и тогда увидел по-настоящему. На стуле бочком к столу Неподвижно, как сахарный, Сидел без бороды толстячок лет 30 В на но чистой, свежевыглаженной арестантской пижамке. Весь полосатый, в полосатых носках, В новеньких софьяновых туфлях, Являл девственную подошву, Перекинув одну короткую ногу через другую И, держась за голень пухлыми руками, На мизинце вспыхивал прозрачный аквамарин, Светлорусые волосы на удивительно круглой голове были разделены пробором посредине. Длинные ресницы бросали тень на херувимскую щеку. Между малиновых губ сквозила белизна чудных ровных зубов. Весь он был как бы подернут слегка блеском, слегка таял в снопе солнечных лучей, льющихся на него сверху. На столе ничего не было кроме щегольских дорожных часов в кожаной раме. «Будет!» — шепнул с улыбкой директор. «Я тоже хочу!» И он прийнул опять. Родион знаками показал Цинценату, что пора бы свояси Смутные фигуры служащих почтительно приближались гуськом. Позади директора уже составился целый хвост желающих взглянуть. Некоторые привели своих старших сыновей. «Попалуемо вас!» — проворчал Родион напоследок. И долго не мог отпереть дверь сенцинатовой камеры, Даже наградил ее круглым русским словцом, и это подействовало. Все стихло. Все было как всегда. Нет, не все. «Завтра ты придешь», — слух произнес Ценцинат, еще дрожа после давешней дурноты. «Что я тебе скажу?» — продолжал он думать, бормотать, содрогаться. «Что ты мне скажешь?» «Наперекор всему я любил тебя». И буду любить на коленях Со сведенными назад плечами Пятки показывая кату И напрягая гусиную шею Все равно, даже тогда И после, может быть, больше всего Именно после буду тебя любить И когда-нибудь состоится между нами Истинное, исчерпывающее объяснение И тогда уж как-нибудь Мы сложимся с тобой, приставим себя друг к дружке, Решим головоломку провести из такой-то точки в такую-то, Чтобы ни разу, или не отнимая карандаша, Или еще как-нибудь соединим, проведем, И получится из меня и тебя Тот единственный наш узор, по которому я тоскую, Если они будут каждое утро так делать, то вышкалят, буду совсем деревянный. Сенцинат раздевался, слезы текли по щекам, и опять и опять вырастал во рту холм. Нервы. Спать не хотелось. Надо было чем-нибудь себя занять до завтра. Книг свежих еще не было, каталогу он не отдал. Да, рисуночки. Но теперь при свете завтрашней встречи... Детская рука, несомненно, Эмочки, нарисовала ряд картинок, составлявших, как вчера Ценцинаду казалось, связанный рассказ... Обещание Образчик мечты Сначала горизонтальная черта То есть сей каменный пол На нем элементарный стул вроде насекомого А вверху решетка в шесть клеток То же самое, но с участием полной луны Кисло опустившей уголки рта за решеткой Далее На табурете из трех черточек черемщик без глаз, значит спящий А на полу кольцо с шестью ключами Тоже кольцо с ключами, но покрупнее И к нему тянется рука, весьма пятипалая В коротком рукавчике Начинается интересное Дверь полуоткрыта Из-за нее как бы птичья лапа. Все, что видно от утекающего узника. Он сам, с запятыми на голове вместо кудрей, в темном халатике, посильно изображенном в виде равнобедренного треугольника. Его ведет девочка. Велкообразные ножки, волнистая юбочка, параллельные линии волос. То же самое, но в виде плана. А именно... Квадрат камеры, кривая коридора с пунктиром маршрута и гармоникой лестницы в конце, наконец, эпилог, темная башня и над ней довольная луна, угол кирта к верху.